А в раскрытые двери иные тогда звуки несутся. Звуки бубна фарф, рогов, пьяные клики, завывания цыган, громные песни орфисток и других торгующих собой у женщин. Рядом с собором за узким каналом стоит громадный храм в сатане. Самый наглый, самый открытый во всем христианстве, беспримерный разврат царит там. Царит он теперь и на всей ярмарке. Каждый почти трактир.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 Ситняк, рогоза, куга, тифа, латифолия, болотное, круглолистное, бестебельное растение, идет на плет самых простых стульев. В Нижегородском уезде мордва делает черные деревянные стулья с сиденьем из рогозы. В Нижегородской губернии слов ситняк, рогоза, куга не знают. Говорят... Камыш крики извозчиков, звон разнозвучных болкарей, гармотух, гримков и бубенчиков, навязанных на лошадиную сбрую, стук колес облужную мостовую, стук заколачиваемых ящиков, стук отня татара, выбивающих палками пыли за вчины мехов, шум гам, пьяный хохот, крупная ругань, писк шарманок,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 Дело кипит, льет через край. Болхарь. Большой бубенчик в кулак величиной. Горматуха В Нижегородской и Пензенской губерниях то же, что глухарь. Большой бубенчик с глухим звоном. Гремок. Бубенчик с резким звуком. В том году по весне у Марка Даниловича несчастье случилось.